Глава четвертая «Миша, что там такое?» За спиной мужчины показалась Олеся в откровенных шортиках и маечке. Она с испугом выглядывала во двор, страшась увидеть там своего мужа Костю. Вообще брак с ним Олесь устраивал. Муж прилично зарабатывал. Это позволяло ей самой не работать, встречаться с подружками и вести свою страничку в соцсети, украшая ее фотографиями блюд из дорогих ресторанов, куда она ходила с подругами провести время. Даже то, что Костя редко бывал трезвым дома, Олесю вполне устраивало. Муж не считал потраченных женою денег, не требовал ни приготовленных обедов-ужинов, ни чисто прибранной квартиры, ни даже внимания. Все, что было нужно, это чтобы в доме водился запас приличного качества горячительных напитков, ну и немного закуски. Олеся не утруждала себя ничем. Приглашённая помощница приходила раз в неделю, убирала большую и современную их квартиру, приносила продукты и готовила что-то из еды. Костя же об этом даже и не знал. Олеся выдавала это за свои собственные труды и приготовленное жаркое, и пирог, и чисто вымытые окна. Однако внимание мужского ей хотелось, А заводить случайные романы Олеся боялась. У мужа было много знакомых в городе, которых сама она не знала в лицо. Поэтому и выбрала себе Мишу. Такого симпатичного, домашнего и доброго, приятно пахнущего не вчерашними ночными возлияниями, а свежестью и хорошим парфюмом. Тем более, что Миша был подчиненным ее мужа. А значит, огласка ему тоже будет совершенно ни к чему». То, что её избранник в «Тайные любовники» был женат, Олесю мало волновало. И вот теперь, выглядывая из-за спортивной фигуры Михаила, Олеся больше всего боялась увидеть во дворе фигуру собственного мужа. Она уже пожалела, что выбрала такое неудачное место для их свидания. Но ведь когда она уезжала из дома, Костя был уже изрядно пьян и даже не отреагировал на ее толчки, которыми она пыталась его разбудить, чтобы сообщить, что она едет к подруге. А вот ураган в душе Михаила бушевал куда пострашнее. Он даже и мысли не допускал, что его может обнаружить здесь собственная жена. На это у нее ума не хватит. Лена доверяла ему безгранично. И он это знал, иначе не отважился бы вообще на такое. Он был уверен, что Лена сейчас дома. Придумывая для него какое-нибудь вкусное и полезное блюдо, ждет его и ни о чем не подозревает. Хорошее питание было обязательным условием для его семейной жизни. Он следил за фигурой, регулярно занимался спортом и еще в самом начале совместной жизни поставил это на вид будущей супруге. Постепенно они оба привыкли, что у Лены такие обязанности: кормить мужа и обеспечивать быт. Миша был искренне уверен в том, что это и есть предназначение хорошей жены, а Олеся – ну, это маленькое развлечение, и к семье это не имеет никакого отношения. А боялся он сейчас того же самого, чего боялась и Олеся, что Костя узнает о романе Миши с его женой. Тогда его карьере, которая в последнее время просто взлетала в гору, придет неминуемый конец. Костя Лисицкий всегда поддерживал Мишу, продвигал его проекты, защищал их, а его тесная дружба с генеральным директором сыграла не последнюю роль в назначении Миши замом начальника управления. Сейчас Миша уже дико жалел, что поддался соблазну и приехал сегодня на эту проклятую встречу с женой Кости, Жалел, что вообще повелся на все Олесины уловки и якобы случайное прикосновение. Парил себя сейчас за такую опрометчивость, ведь ему Олесе и не особенно нравилась Ухоженная девушка, каких сейчас много, с несколько развязанными манерами. Зачем было так рисковать карьерой? Не стоило она того. Однако бежать было некуда. Он это прекрасно понимал и уже мысленно придумывал какое-то хоть немного приличное и правдоподобное оправдание своему здесь нахождению в этот вечер. Лихорадочно работал мозг, думая, что скажет он сейчас, увидев злое лицо Кости. Скрип качели не умолкал, и Миша ступил на крыльцо, протянув руку к выключателю, который зажигал небольшой фонарь, освещающий двор. Свет залил аккуратный газон перед домиком, и Олеся за его спиной облегченно выдохнула, хихикнула и ушла внутрь дома, откуда раздался звук наливающегося в стакан напитка. Миша выловил в освещенном дворе лицо своей жены. Качель остановилась, и Лена сидела, глядя прямо в лицо стоящему на крыльце мужу. Если до того момента Миша казалось, что страшнее всего ему сейчас было увидеть во дворе неожиданно приехавшего Костю, то сейчас душа его похолодела. Ни половинки процента из ста не допускал он вероятности появления здесь его жены. А увидев ее глаза... смотрящая на него даже не с осуждением или болью, а с какой-то брезгливостью и отвращением. Миша весь вздрогнул, выронил из рук бокал, и тот со звоном разлетелся, осыпав осколками выложенное плиткой крыльцо дома. Лена подумала, что вот сейчас вместе с этим бокалом разбилась и их с Мишей семья. Она встала с качели, зябко повела плечами и направилась к выходу, Говорить было не о чем. «Лен, ты не так поняла. Ничего не было, Лен!» Миша сам от себя не ожидал, но бросился догонять жену. «Олеся с Костей поругались просто. Он ее обидел, а я хотел... Поддержать просто хотел. Я ничего не делал такого. Лен, постой, ну ты чего?» Лена услышала в приоткрытое окно дома, как рассмеялась Олеся в ответ на эту тираду Миши. «Поддержать хотел, говоришь?» Лена резко обернулась к мужу. «Ну так иди, поддержи. Я вижу, на работу тебе уже не нужно. По срочному делу». Миша стоял перед женой и не мог поднять глаз, чтобы взглянуть в ее лицо. Протянул было руку, чтобы дотронуться до Лены, но та отступила от него. «Я все тебе объясню. Постой!» в отчаянии крикнул он. Все остальное вдруг стало казаться неважным. Миша подумал, что лучше бы уж это оказался Костя. Только сейчас пришло осознание того, что рушится что-то гораздо более важное и дорогое, чем вся его карьера. Хлопнула калитка, закрывшись за Леной, и она зашагала по темной улице дачного поселка, не разбирая дороги. Луж все равно было не видно в темноте, а что промокли ноги, она уже и не ощущала. Миша сделал шаг к калитке, чтобы догнать жену, что-то говорить, как-то оправдываться – Но только не отпустить ее. Но с крыльца дома раздался насмешливый голос Олеси. «Ты что, собрался ее догонять, что ли?» «Ой, да не смеши меня. Подожди, за своей деревенщиной поскачешь?» «Миш, да думайся ты. Ну куда она от тебя денется?» «Никуда. Приедешь домой, придумаешь любую ерунду. Она поверит». Как-то стыдно стало Мише выглядеть таким мягкотелым под перед Олесей. Смотрящий сейчас на него с такой насмешкой, он тряхнул головой, будто отгоняет себя мысли, и пошел от калитки к дому. Ты думаешь, она кости не расскажет про, но об этом всем? нерешительно спросил он Олесю, взойдя на крыльцо. Девушка обвела его руками, глаза ее смеялись, глядя снизу в его лицо. И Миша стало как-то муторно. Как он раньше не заметил, какая она, в общем-то, и непривлекательная вблизи? Да кому она расскажет? Она у тебя дикая, ни с кем не общается из нашей общей компании. Ей интереснее дома сидеть, тебе пасту варить по всем правилам кулинарного искусства. И кто ей поверит еще? Завтра утром Косте скажу, что я поссорилась с твоей женой. И она мне пригрозила, что испортит жизнь. Так что... «Если даже она и расскажет Кости, он подумает, что это Ленка придумала все, чтобы мне отомстить». «Миш, пойдем уже в дом. Мне холодно. Вся продрогла». Олеся игриво провела ладонью по спине Миши и коснулась губами его шеи. Миша слушал ее и думал, что она сама выкрутится из этой истории без особенных потерь. «А вот он...» Глядя, как Олеся удаляется в дом, соблазнительно покачивая формами, он вдруг подумал, как спокойно она восприняла всю эту ситуацию и как быстро придумала, что скажет своему мужу в оправдание. Мишу неприятно поразила мысль о том, что, вероятно, он у Олеси не первый такой, и опыт действий в таких ситуациях у нее имеется, в отличие от него самого». А ведь он до этого самого вечера был уверен, что это он такой замечательный и уникальный, что даже такая девушка не устояла перед ним. Девушка, супруг которой был на порядок успешнее Миши, да и умнее. Что уж тут скрывать. Миша давно уже убедился, что если бы не пагубная Костина привычка, его карьера бы достигла таких высот, о каких самому Мише только мечтать и остается. Он сел в кресло, обхватив руками голову. Что делать дальше? Как исправить это все? Он не имел понятия. Олеся присела на подлокотник его кресла, держа в руке бокал недавно открытого ими дорогого шампанского, положила свою руку ему на плечо и стала шептать успокаивающие слова. Лена вышла из узкого переулка туда, где остановилась машина такси, привезшая ее сюда. Небольшой пятачок света под одиноким фонарем, разумеется, уже был пуст. Водитель не стал дожидаться такую странную пассажирку и уехал. И теперь Лена осталась здесь одна. Когда она вышла за калитку дачного участка Лисицких, она была почти уверена, что Миша кинется ей вслед, попытается остановить, что-то начнет врать и дальше. И даже когда этого не произошло, Она подумала, что ее муж сейчас выведет свою машину, поедет вслед за ней. Но высокие ворота не открылись, никто не пошел и не поехал вслед за нею в этот дождливый вечер. Она ждала вызванное ею такси, а сама все смотрела в темный переулок, где осталась дача Лисицких. ее муж остался там, с другой женщиной, и самой Лене оставалось только принять то, что ничего уже не изменишь и не вернешь.